Женская сила. Есть люди, которые все знают и умеют лучше всех. Им бы руководителями работать, да большими начальниками. Но столько руководящих вакансий не сыщешь, особенно в маленьком городе. Остается заниматься самоуправством в своем мирке. С одной стороны, это хорошо. Ты самостоятелен, ни от кого не зависишь. Никто тебе не указ. Захотел — и сделал. Увидел — Взял но для больного человека такая позиция может стать фатальной. Алевтина Сергеевна Чиндяскина не питала ко мне добрых чувств. Я это знала. Что греха таить, сама ее очарована не была. Разве можно симпатизировать женщине, что через десять минут после приема начинает концерт в соседней аптеке? Бородина-то мне препаратов назначила на полторы тысячи. Пойди, откат имеет. Это вот от чего она мне выписала? От давления? Зачем, если я давление не чувствую? а на черта мне от холестерина таблетки, если я его не ем. О, дипломов понакупали и сидят себе. Давай-ка пробей мне витаминки и расторопшу». «Это у бародиной диплом купленный», замечал кто-то в очереди. «У той, что на втором этаже сидит и сто двадцатку обслуживает». «Да», — сознанием дела отвечала Чиндяскина. «Посадили дуру, а она ни Бенни, ни Кукареку». «Плохой, справедливости ради, замечу, была не только я». Никчемными и бестолковыми для Чиндяскиной были все. От бродячих псов, мотающихся по частному сектору, и наглых автомобилистов, дребежащих под окнами, до депутатов Госдумы и Господа Бога. Понять ее краешком разума можно было. Болела она? Очень. Редкий недуг ее мучил. Тромбофлебия. Нездоровая склонность к образованию тромбов, закупоривающих сосуды, в самых неподходящих местах. Болезнь Левтина Сергеевна принимала легко. Метеором носилась по всему городу, с кем-то спорила и ругалась, стучала кулаками по кабинетным столам, чего-то добивалась и вряд ли понимала, насколько опасен на виши над нею, домокла да в меч. Следовала ли она рекомендациям хирурга и кардиолога, тайно покрытая мраком, но с завидным постоянством уезжала в стационар по 03 три с тромбозами сосудов конечностей. Нога что-то посинела, жаловалась она, когда я в очередной раз приходила на дом, и ничего не чувствует. Давно. Я выкатывала глаза, осматривая посиневшую, отекшую ногу Алевтины Сергеевны. Со вчерашнего вечера. Паникуя, я писала направление и вызывала скорую. И каждый раз молилась, только бы успели. В стационаре Алевтини Сергеевне оказывали первую помощь и спасали конечность. И так по кругу. Два раза. Пять. Десять. Однажды под Новый год Алевтине Сергеевне совсем плохо сделалось. Ноги онемели, посинели и перестали слушаться. Сразу обе, внезапно. Накануне она в привычном темпе бегала по городу, закупалась к празднику. А тут раз, и нативом Даже до туалета не дойти. Какое ж тут Новый год. Поняв, что дело не ладно, вызвонила Чиндязкиного сына в Москве. Сын приехал и, испугавшись не меньше, забрал ее в столицу. Вызвали меня под конец января. Вместо громбабы, наводившей шухер на всю округу, я застала аморфную плачущую женщину в кровати и ее разъяренного сына с налитыми кровью глазами. «Запустили!» — кричал он так, что с деревянного домика почти срывалась крыша. «Это вы во всем виноваты! Я в прокуратуру на вас напишу! Не будете вы на приеме сидеть!» «Так я вам спасибо скажу!» — отвечала я. «Я человек нежный. Без пинка с этой неблагодарной работы не уйду. Устроюсь в другое место. Может, хотя бы нервная система восстановится». Потом он, правда, извинялся. Но негодование его понималось сразу. Я бы тоже на его месте орала дурью. Ведь у Чиндяскиной больше не было ног. Обеих. В Москве Чиндяскину спасали отлично. Аж трижды устраняли тромботические наложения в области бифрукации аорты, восстанавливая кровоток нижних конечностей. Когда тромб появился в четвертый раз, поняли, что высокотехнологичные меры бесполезны и решились на радикальные. «Как нам быть с инвалидностью?» Деловито проговорил с Чиндязкиной. Я консультировался с юристом. Тут вторая группа минимум нужна. Инвалидность можно оформить через четыре месяца после операции. Пояснила я, осознавая абсурдность сказанного. Терапевт участковый — существо подневольное. Раб тех, кто изобретает подобные негласные требования. Четыре месяца? Вы адекватны? У нее что, ноги за это время отрастут? Я ненавидела себя, когда приходилось пропагандировать абсурд прописанный в официальных документах, но также понимала, что система несокрушима. Не переплюнуть, не переступить. Поймите, не я это решаю. Поговорю с начальством, — сказала в итоге. Посмотрим, можно ли процесс ускорить. Алевтина Сергеевна, ранее грозная и самоуправная, все это время горько плакала. Время шло. Инвалидность Чиндяскина дали-таки вторую группу. Пришла пора сыну возвращаться в столицу. Перед отбытием купила на Левтине Сергеевне инвалидное кресло. Расширил дверные проемы и сделала настил в сенях, чтобы удобно было выезжать за ворота и в огород. Что теперь с ней будет? Тревожились мы с Татьяной Арсеньевной. А ничего с ней не было. Приспособилась и Левтина Сергеевна к своему новому состоянию. Да так хорошо приспособилась, что почти вернулась к прежней жизни. Дома у нее всегда было чисто, аккуратно и опрятно. «А что мне еще делать?» — говорила она. Я же все равно дома сижу. Тут протерла, там протерла. Постель поменяла, шторы постирала. Так и день прошел. Шторы она, кстати, стирала без посторонней помощи. Приспособив длинную палку с разветвленным кончиком, снимала тюль с карниза по петельке и, собрав, грузила в стиральную машину. После стирки и сушки тщательно проглаживала и с помощью того же нехитрого приспособления вешала обратно. А пол она терла шваброй. Иванну отмывала до блеска. И даже принимать ее умудрялась без посторонней помощи. Первое время звала родственницу с другого конца улицы, чтоб помогла. А потом стыдно стало. Что же, сама не сможет разве? Зачем людей от дел отвлекать? И смогла. Весной Алифтина Сергеевна высаживала в огороде рассаду. Как и полагается, любовно рыхлила землю, дергала сорняки, удобряла. Созревали на грядках и наливные помидорки, и колючие огурчики, и капуста. Полосатые кабачки, похожие на ленивых поросят, отдыхали под разлапистыми листьями. А уж сколько клубники! Дома у Алевтины Сергеевны пахло не залежавшимся бельем и прочими атрибутами тяжелобольных, а свежим борщом и жареной курочкой. Готовила она превосходно, и от любимого занятия в угоду болезни отказываться не собиралась. Скажу больше. У меня при четырех сохраненных конечностях никогда не было такой чистой и блестящей плиты. Вот это да! Восхищалась я каждый раз, приходя на вызов. «Какая вы молодец!» Она мрачнела, притчи слезы. «Да что я-то?» Полчеловека. Зимой я застала Левтину Сергеевну у ворот с большой лопатой. Ловко маневрируя на коляске меж сугробов, она раскидывала снег. «Мне вчера из газеты звонили», — поделилась она. «Интервью взять хотят. А что я рассказывать-то им буду? Как вчера до аптеки добиралась, потому что лекарства закончились. Прижмет?» И не так приспособишься. Все закончилось летом, в дежурную субботу. Часов в одиннадцать позвонила алевтина Сергеевна мне на мобилу. — Живот болит страшно. Умираю. Ваши регистраторы поганые. У меня вызов не принимают. Пациентов, как назло, в коридоре толпилось много. Но слишком уж не похоже это было на Чиндяскину. — Я к вам прибегу, как только освобожусь, — прокричала я в трубку. — К самой первой. — Я тут сдохну, пока вы освободитесь. — застонала Алевтина Сергеевна. — Все так серьезно? — Говорю же, стала бы я вам звонить. Живот разрывается, рвет меня. Ничего не помогает. Вызывайте скорую, они быстрее меня приедут. — Я вызвала, — проплакала Алевтина Сергеевна. — Два часа уже едут, паскуды. Через час я в бодром темпе прибыла на адрес, но дверь никто не открыл. Соседи видели, как Алевтину Сергеевну забирал реанимобиль. Из больницы Чиндяскина не вернулась. Родственница рассказала позже, что настигла Алевтину Сергеевну страшнейшее осложнение ее заболевания – мезонтериальный тромбоз. Диагноз долго не могли поставить. Редкий он, маловероятный. Да и на лапароскопии поначалу ничего видно не было. Лишь спустя сутки петли кишечника из-за отсутствия кровоснабжения начали и отмирать. Так и стоит ее маленький домик, выкрашенный в белый цвет, в глубине городской улицы. Летом его окружают цветочные клумбы, поросшие сорняками. Зимой укутывают сугробы. Алевтина Сергеевна никогда не питала ко мне добрых чувств. Но насколько же меня восхищали ее воля к жизни и сила.